тем более в Лос-Анджелесе, где владельцы Роллс-Ройсов осознают опасность кражи дорогого автомобиля. Они поджидали его на Малхолланд-Драйв и устроили ловушку или инсценировали нечто такое, что заставило Тони остановить машину, хотя он вез огромную сумму денег наличными. Босс решил, что единственно верный сценарий должен включать в качестве действующего персонажа жену Алисы. Он представил, как ролс ройс вылетает из-за поворота, и в свете фар возникает машущая руками Вероника. Тони нажимает на тормоз. Босх понимал, что засаду устроили в том месте Малхолланд-Драйв, где Алиса должен был проезжать. От аэропорта до Малхолланд-Драйв и далее в Хидден-Хайлендс существовало два пути. Первый — по 405-му шоссе до Малхолланд-Драйв. И второй — из аэропорта на север — пола Синега-стрит до Лорел-каньон, и оттуда уже на Малхолланд-драйв. Эти два пути имели единственный общий отрезок по Малхолланд-драйв, протяженностью в милю. И поскольку не было возможности угадать, какой дорогой поедет домой Алиса после своего возвращения из Лас-Вегаса, Босх предположил, что нападение совершили именно здесь. Он отправился туда и целый час ездил взад и вперед, выбирая место западни, как если бы сам составлял план. Место было на изгибе дороги в полумиле от поворота к Хидден Хайленс. Тут стояло совсем немного домов, и те лишь на южной стороне, на возвышающемся над шоссе мысе. А северная, незастроенная, круто спускалась к сухому руслу, где росли эвкалипты и акации, превосходная позиция. Босх вообразил, как ролс ройс Появляется из-за поворота, и в свете фар на дороге возникает жена Алиса. Тони в недоумении останавливается, что она здесь делает. Он выходит из автомобиля, и в этот момент с северной стороны дороги выскакивает сообщник. Вероника брызгает спреем мужу в лицо. Сообщник открывает крышку багажника. Тони пытается протереть глаза. Его грубо швыряют в багажник и связывают руки. Нападающие опасаются лишь одного — как бы из-за поворота не выехала машина и не осветила их фарами. Но в поздний час на Малхолландрайв пустынно. Вся операция занимает 15 секунд. Босх свернул с дороги, вышел из автомобиля и огляделся. У него возникло ощущение, что это именно то место, зловещее, как сама смерть. Он решил вернуться сюда вечером, чтобы убедиться в своей правоте. Он посмотрел вниз на сухое русло, пытаясь обнаружить место вблизи дороги, где можно спрятаться. К зарослям вела крутая грязная тропа. Босх ступил на нее, стараясь заметить следы. Следов оказалось много, и Босх наклонился, изучая каждый. Тропу покрывала пыль, и следы отчетливо виднелись на земле. Но ни один не походил на тот, что он искал. От обуви с обнаруженным донованом порезом на подошве. Босх проследил за убегающей в кустарник и гущу деревьев тропой. Он шагнул вперед и, подняв ветку акации, нырнул в лес. Когда глаза привыкли к полумраку, его внимание привлек какой-то синий предмет. Он находился от него в двадцати ярдах, и Босх с расстояния не мог определить, что это такое. Вскоре он догадался, что это нечто вроде брезента. Каким укутывают крыши домов, после того, как землетрясение срывает кровлю и обрушивает трубы. Приблизившись, Босх обнаружил, что два угла брезента привязаны к деревьям, а третий покоится на ветке, образуя убежище на ровной площадке склона. Безшумно подойти к навесу было невозможно. Землю покрывал толстый слой шуршавших под ногами опавших сухих листьев и веточек. Когда Босх оказался в десяти футах от укрытия, Его остановил грубый мужской голос. «Эй, у меня оружие!» Гарри замер. Брезент лежал на длинной ветке акации и полностью скрывал человека. А тот, в свою очередь, наверное, не видел Босха. «У меня тоже произнес он еще значок. Полицейский? Я не вызывал полицию». В его голосе прозвучали истерические нотки. И Босх заподозрил, что наткнулся на сумасшедшего бродягу, одного из тех, кого выписали из психиатрической лечебницы после того,